Номер 23. Байка «Мудрость и старость». Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Мораль. Не путайте стаж и опыт. В делах человеческих лучше разбирается не тот, кто больше прожил, а тот, кто больше наблюдал, анализировал и делал выводы. Чем старше я становлюсь, тем больше не доверяю известной фразе, гласящей, что мудрость приходит с годами. Генри Луис Менкин. Комментарий. В первые годы моей практики мне нередко доводилось слышать от ряда пациентов, чем вы, такой молодой и зеленый, можете мне помочь? Чего вы в своей жизни видели? Уже за первые несколько лет работы... Практикующий психотерапевт выслушивает столько сотен трагедий, драматических историй и настоящих кошмаров, что для него фильмы ужасов, триллеры и многие другие произведения подобных жанров – лишь бледная тень реальной жизни. Они не способны произвести рассчитанного эффекта. Как говорится, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. До сих пор случаются казусы, когда приходящий пациент или пациентка, увидев меня, удивленно говорят – я представляла себе психотерапевта другим. Седовласового старца соклады с требородой, обычно спрашиваю я. Больше двадцати двух лет официального стажа нет ни у одного психотерапевта России, поскольку такая специальность существует только с 1986 года. Поэтому, даже если вы и встретите старого психотерапевта, далеко не факт, что жизнь свою он провел в изучении и практике именно психотерапии. Я знаю многих психотерапевтов, они в России редкий вид, давно пора в Красную книгу. Всего-то немногим больше двух тысяч насчитывается в сравнении, например, с тремя стами тысячами психотерапевтов в США. Капля в море психического нездоровья. Но действующих пожилых и с классической харизмой среди них не более десятка. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Бизнес-консультирование терапевтические мишени, установка долженствования, установка сверхобобщения, дихотомическое мышление.